Глава 35.2 «Люди, которых не нужно защитить. Часть 2». «Я вовсе не давлю на вас. Я понимаю, что вы просто не могли узнать меня». С улыбкой Ян собрал рассыпанные драгоценности и, естественно, с помощью магии с легкостью, затем протянул правую руку. «Рад познакомиться с вами, Ян Пейдж. М меня зовут Трамп, главный инженер этой мастерской. Для меня большая честь встретиться с вами». Трамм схватил руку Яна обеими руками. Ян был магом четвертого класса, и возраст тут был вообще не важен Его инженеры-техномаги наверняка были грубы с ним, да их мастерскую вообще могут прикрыть, стоит Яну отдать такой приказ. Итак, могу я взглянуть на ваши шары связи? Конечно, прошу, следуйте за мной. Под радушным руководством Трамма Ян спустился за ним в подвал. Лица остальных инженеров побледнели. Ш что происходит? Это же была магия, да? Постойте, Ян Пейдж? Новый архимаг. Теперь ситуация стала предельно ясной для рабочих. В, «Вот мы облажались!» «И не только инженеры техномагии «Я... я тогда вздохнул!» Управляющий медленно припоминал все свои действия с Яном. «Я... я...» С другой стороны, самый младший член мастерской Вэнс был готов практически впасть в истерику. Он ясно помнил, как сказал Яну «Шевели задницей!» Сожаление переполняли его. Почему я так поступил? М Меня теперь казнят? В каждого из работников мастерской на бешеной скорости снова и снова прокручивались картинки того, как они повели себя с Яном. Теперь они точно будут молчать. Наиболее эффективным методом против распространения ненужных слухов было запугивание. Ян провернул простой, но крайне эффективный трюк, заставив местных инженеров ощутить настоящую угрозу. Даже если речь идет об слоновой кости, только архимаги были извещены об этой покупке шаров связи. И если уж эта информация стала широкачественной, такой известный источником, скорее всего, послужила бы мастерская, однако на авторитет архимага можно было положиться Люди всегда очень чувствительно реагируют на это, порой даже слишком. В этом одно из преимуществ членства в башне Слоновой Кости. Для людей башня Слоновой Кости была символом выважения и страха, одно ее существование гарантирует эффективность молчания инженеров. Все прошло хорошо. Вместо сумки с драгоценностями Ян теперь держал в руках простую железную клетку. Внутри содержалась пара шаров связи, однако вопреки зауряды внешности, истинная мощь хранилища была невидима. Содержимое было надежно защищено несколькими мощными защитными заклинаниями. Это ради защиты моей матери. Ян потратил просто невероятное количество денег на эти шары. Позже это, вероятно, вызовет некоторые проблемы. Однако он был готов к последствиям. Превыше всего остального для него было обеспечить безопасность своей матери. Поэтому Ян был удовлетворен. Вот только как вручить его ей? Шар связи высшего качества был довольно большим, примерно с два кулака взрослого мужчины. Какой-нибудь брелок из него не сделаешь, может посох, но она еще слишком молода, чтобы пользоваться посохом. В этом был смысл, будь она магом, но она им не была и она молода. 30 лет, хотя до дня рождения еще было время, так что даже 29, она все еще молода. Он не мог просто дать ей шар в его изначальном виде, все-таки она должна будет повсюду носить его с собой. Такой неудобный большой шар с легкостью можно забыть и где-то оставить, ему нужно что-то с этим сделать хотя если сказать я его цене она вряд ли забудет его или где-то потеряет однако это заставит ее просто потерять рассудок она будет заботиться об этом шаре больше чем о себе самой так что яна лучше не говорить о его цене. Нужно не спеша все это обдумать, не спеша. Ян поднял взгляд в небо, небо еще недавно, бывшее чисто голубым, теперь начинало постепенно темнеть. Он обещал матери, что вернется до ужина, и если он хочет сдержать обещание, ему лучше поторопиться. Она обещала, что приготовит пирог с красной фасолью. Особый пирог из красной фасоли Ванессы. То ее блюдо, по которому Ян скучал, пожалуй, больше всего. В его прошлой жизни ни один из поваров так и не сумел добиться такого же вкуса, как у нее. Даже просто представив это, его рот заполнился слюнями. И в раз мне лучше не бегать с голыми ногами. Пирог из красной фасоли лучше всего есть горячим, но если Ян просто пойдёт, пирог достанется ему только холодным. Ян тихо произнёс слово заклинания заклинание, что позволяло человеку летать, летать, на всего 30 секунд. Поскольку оно требовало огромное количество маны и скорость полёта была очень низкой, это заклинание использовалось не слишком широко, однако при поддержке ещё нескольких дополнительных заклинаний его вполне можно было использовать. ВЕРХ Фигура Яна взмыла высоко в небо. Прежде чем эффект заклинания истек, он успел достичь высоты замков стен. Отсюда он уже видел свое поместье на горизонте. Ветер. Он начал непрерывно использовать базовую магию ветра. Это были основы основ, однако мощь заклинания можно было значительно усилить. Все зависело от мастерства мага, и Ян был достаточно хорош в этом. Чудовищный ветер буквально сдул Яна в направлении особняка. ВЕТЕР! Скорость была в десятки раз выше обычной ходьбы. Фигуру Яна несло прямо к особняку. Если быть более точным, оно стремительно падало туда. На такой скорости его должно было просто размазать землю. Но даже так Ян продолжал бережно, словно ребенка, сжимать свой контейнер. Падение пера. Чуть ли не в последний момент он применил заклинание падения пера. Оно сразу замедлило падение тела Яна. Как раз тогда, когда он уже почти врезался в особняк. В итоге он должен был изящно опуститься прямо перед входной дверью. Хмм. Вокруг особняка столпились множество людей. Люди вряд ли бы стали нести подарки круглые сутки. Ян усилил свое зрение, направив ману в глаза. Рыцари? Судя по серебряному цвету доспехов, это был второй отряд королевских рыцарей. Те самые рыцари, в обязанности которых входило охранять наследного принца. Как и планировалось, Ян приземлился прямо у входной двери. Естественно, это сразу привлекло внимание рыцарей. Некоторые из них были так ошарашены, что инстинктивно выхватили мечи. Господин Ян? Молодой рыцарь узнал его. Ян обратился к нему. «Его высочество наследный принц посетил мой дом». «А, да, так и есть. Вам лучше поторопиться. Он уже ждет довольно долго». После слов молодого рыцаря я почувствовал себя несколько неуютно. Хотя принц и помог Яну и даже хорошо к нему относился, все же он был неполноценным человеком. Он вполне мог разозлиться и поступить крайне жестоко из-за долгого ожидания. Пожалуйста, только не это. Мог ли он навредить матери Яна? Если такое правда случилось, дело плохо. В таком случае Ян скорее с готовностью выберет путь предателя своей родины. Решительно Ян бежал в особняк. На входе внутри особняка стражу с капитана рыцаря Оливер, хотя он и был здесь один, он никогда не терял бдительности. Поэтому стоило кому-то войти, он сразу поднял голову. Перед ним стоял молодой мальчик Ян Пейдж. Что такое? Оливер ощутил опасную ауру от мальчика, хотя он выглядел слабым, от него определенно исходило убийственное намерение. Оливер просто не мог пропустить его к наследному принцу в таком состоянии. Прошу остановитесь. В данный момент Ян по положению уже стоял выше Оливера, используя все необходимые манеры рыцарь, преградил Яну путь. Он был как минимум раза в два выше мальчика, однако следующая штормовая атмосфера сохранялась. «Почему ты преградил мне путь?» Низко прорычал Ян. То, что Оливер встал у него на пути, только заставило его занервничать еще сильнее. Здесь действительно случилось нечто плохое. Да ладно, разве не простой маленький мальчик? Но только посмотрите на его ауру. От этого маленького тела исходила поистине опасная аура. Убийственное намерение, пропитанное дрожжью маны. И оно становило все сильнее. Хлоп. Оливер бросил руку на руках от меча, чтобы в любой момент выхватить его. Ян тоже понял концентрацию своей маны, затишье перед бурей. И тут внезапно...